Глава тридцать восьмая «Граф, из сострадания прошу вас освободить от чар несчастного!» Сказал князь, распорядившись привести сестру Казимира, для чего он вышел в соседний покой, не желая, чтобы люди видели, как магик сидит на живой скамейке. «Да, да, освободите его! Верните несчастному человеческий облик!» Умоляла и княгиня, с суеверным ужасом глядевшая на Калиостро. «Я исполню вашу просьбу», — великодушно согласился магик и встал. Потом провел руками несколько раз вдоль вытянутого тела Казимира, дунул ему в лицо, и тот, глубоко вздохнув, опустился с кресел на пол, открыл глаза и сел на полу, бессмысленно озираясь. «Встань и опомнись!» — сурово приказал ему граф. Казимир поднялся, но зашатался и схватился за стену рукою, чтобы не упасть. «Вот видишь, любезный, до чего доводят человека порочные наклонности!» — наставительно сказал Калиостро и, поддерживая за плечо, повел в отдаленную часть покоя, где и посадил на стул, задвинув ширмой. «Отдыхай!» — приказал он, и, вернувшись к князю и княгине, с ласковой благосклонности взял их за руки. «Не тревожьтесь более об этом презренном. Он того недостоин, и от испытанного оцепенения немало не пострадает. Я на время сковал его властью подчиненных мне духов, дабы принудить к полному признанию... «Во всех путовствах и подлостях!» «Граф, мы признаем свою вину перед вами, что слушали его, и, надо признаться, начинали верить», — сказал князь. «Но войдите в наше родительское положение. Сомнения были так невыносимы. Наш первенец...» «Первенец возвращен вам совершенно исцеленным». Вы много встречались с ним последний месяц лечения. Можно ли допустить мысль, чтобы мать не знала собственного детяти? Может ли статься, чтобы взяла вместо своего сына чужого? Граф, жена моя женщина высшего света. У аристократии свои обычаи. Светская женщина настолько занята многочисленными обязанностями при дворе и в обществе что почти не может найти свободной минуты посетить детскую дитя кормит мамка за ним ухаживают нянюшки слава богу у нас есть для этого достаточно подданных в мещанском кругу иное но светская женщина может ошибиться в приметах новорожденного объяснил князь если так то не отказываются ли сами светские женщины вместе с материнскими обязанностями от детей своих? Если их дети на руках рабынь, и самое их приметы незнакомы этим суетницам, то возможен обман со стороны самих мамок и нянек. Кто поручится за то, что тайна иная из них не поменяет рабскую злосчастную судьбу собственного ребенка на княжескую? — возразил Калиостро. — Это невозможно. Наши люди нам преданы. Этого и подумать нельзя, — возразил князь. — Но если вы доверяете бесправным рабам и рабыням, как можете предположить ужасающий обман, когда имеете дело с равным себе, человеком из высших обществ Европы и графом? Князь ничего не отвечал. Калеостро подождал ответа и, не дождавшись, отвернулся. Тут привели сестру Казимира. Почти нищенски одетая, простая, бледная, исхудалая, но миловидная женщина литовского типа. За руку она вела Эммануила. Мальчик с голубыми прекрасными глазами и с белокурыми локонами по плечам, в жалких обносках, казался маленьким принцем. Увидев Калиостро, женщина побледнела, затрепетала и едва устояла на ногах. Граф подошел к ней, положил руку на плечо и пристально посмотрел в глаза. — Констанция, почему ты дрожишь при виде меня? — спросил он по-польски, отступая. — Совесть мучит тебя, неблагодарное создание за все благодеяния оказанные мною тебе твоему брату и эмнуилу вы платите черный злобой признайся ты не ожидала меня здесь увидеть ты шла помочь своему негодяю брату и лжевидетельствовать на меня да ну так посмотри на него отступая в глубь покоя отодвигая ширмы и открывая сидящего на стуле, как загробная тень истощенного и бледного Казимира, продолжал граф. «Знай, что он здесь, связанный мною невидимыми путами, сказал о себе всю правду князю и княгине. И так ничего нового к этому ты добавить не можешь. Я задам тебе лишь один вопрос. Княгиня сомневается». Подлинно ли я возвратил ей исцеленным настоящее ее дитя? Не подменил ли его твоим младенцем? Ответь, Констанция, так это или не так? Констанция угасающим взором смотрела на магика и не отвечала ни слова. — Так это или не так? — повторил настойчиво Калиостро. «Не знаю», — едва расклеив дрожащие губы, пробормотала она. «Не знаешь?» «Ну так я сейчас узнаю». «Княгиня, велите сейчас принести младенца и отдать этой женщине. Пусть, если это ее дитя, она возьмет его». Слова Калиостро произвели поразительное действие как на Констанцию, так и на ее брата. Оцепенение их прошло мгновенно, и оба заговорили одновременно, перебивая друг друга. — Нет, граф, нет, ваше сиятельство, куда же нам? — Я и с Эммануилом не знаю, как прокормиться. Оставьте уж у себя ваше сиятельство. А — -а -а, любовь всей матери, — «К оспариваемому младенцу!» — торжествовал Калиостро. «Теперь ясно, что она не мать ему!» «Граф, вы новый Соломон!» — сказал, пожимая ему руку, князь Сергей Федорович. «Вы совершенно убедили меня. Прошу вас позволить отвезти этих двух злосчастных на моей поварне и покормить их там». «О, ничего не имею против, любезный князь!» Великодушно согласился граф Феникс. Когда их увели, князь взял под руку магика и сказал ему, понизив голос. «Вы рассеяли все мои сомнения. Но вот о чем хочу спросить. Когда вы беседовали с государыней, то она, как мне передал Строганов, благоволила выразить желание сноситься с вами через доброго своего приятеля. Скажите, какое именно лицо назвала государыня? — О, это столь трудное российское двойное имя, что я сперва едва не сделал самую нелепую ошибку, запомнив Степан Иванович, когда нужно наоборот. Иван Степанович. Мне объяснили, что это одно придворное лицо, незначительное по рангу, но пользующееся доверием монархини Князь не сказал ни слова. Клёстро, жалуясь на крайнее утомление и потрясение от всего происшедшего, откланялся. Но на прощание по обычаю произнес наставительную речь, внимательно слушавшим его князю и княгине. Он изобразил, какой опасности подвергали они своими сомнениями жизнь ребенка, которому могла возвратиться болезнь, и он не мог бы уже вторично исцелить дитя. Счастье еще, что подчиняющиеся ему духи донесли ему обо всем происходящем в доме князя своевременно, и он успел отвратить грозящую опасность. В заключении граф заклинал ни в малейшей степени не предаваться впредь гибельным сомнениям. Голицыны обещали, и магик удалился. Они остались в том же покое и сидели неподвижно погруженные в думы, которые не решались поведать друг другу. Вдруг вошел слуга с конвертом на серебряном подносе и, подавая, доложил только «от светлейшего» поспешно распечатав и прочитав вложенную в конверт записку потемкина на розовом золотообрезном листке князь ахнул и передал его княгине крик ужаса вырвался и у нее князь торопливо приказал слуге скорее беги лети ввели от моего имени дворецкому остановить этого как его клюстра остановить воротить Слуга бросился исполнять приказания, но через минуту Дворецкий вошел с докладом, что вернуть графа Калиостро Феникса невозможно. Кареты его уже за воротами. «Ну, бог с ним! И без нас распорядятся!» — загадочно сказал князь. Когда Дворецкий удалился, он подошел к стоявшей в глубоком раздумье и печали княгине и обнял ее. Их слезы смешались, но как будто, покоряясь заключительному наставлению магика, они не сказали ни слова друг другу о том, что думали оба в то мгновение, и никогда до самой смерти ни друг другу никому-либо, никому-либо еще этих дум не поведали. Казалось, Калиостро мог быть вполне удовлетворен, отвратив опасность от исцеленного им младенца, уничтожив несчастного лакея, дерзнувшего клеветать на него и восстановив к себе доверие княжеской четы. Однако в карете он погрузился в думы самого мрачного свойства. Темные предчувствия терзали его. Когда карета подкатила к подъезду, он почему-то с неприятным удивлением заметил на дворе несколько подвод с мужиками при них и стоящего на подъезде высокого человека с огромным животом в кафтане цвета соли с перцем. В красных коротких пальцах он держал табакерку и пестрый шелковый платок. Едва Калиостро вышел из кареты, Господин окинул его с ног до головы мутным взором и сказал скрипучим, как немазанное колесо, голосом по-французски. «Кажется, вижу господина Калеостроса». «Да, я граф Калеостро», — отвечал магик, и глаза его забегали по ничего не выражавшему, кроме сухости и черствости, лицу и фигуре незнакомца. «Ага!» «Государь мой, вас-то мне и надо!» Точно каркнул тот повороний, открывая невообразимо злобным подобием улыбки желтые волчьи зубы своей пасти. «А кто вы такой?» спросил Калиостро, стараясь сохранять важность, но почему-то сбиваясь с обычного тона на заносчиво-раздражительный. «Кто я?» «Уж конечно!» Тут он еще шире раздвинул в волчьи улыбки рот и еще больше обнажил зверские резцы и клыки, прокопченные соком табака, который имел привычку не нюхать, а жевать. «Уж конечно, честный человек, а не плут!» Тут он отвернулся, и прежде чем граф успел что-либо ответить, крикнул по-русски кучеру, привезшему магика. — Карету отложить, а для надобности господина Калиостроса с мадамой его, которую постарше заложить, они сейчас едут. — слушай ваше превосходительство! — весело гаркнул кучер и отъехал. Тем временем Калиостро уже поднялся по ступеням подъезда и стоял рядом с распорядившимся его отъездом бесцеремонным господином. И хотя они были одного роста, тот смотрел на него, косясь и через плечо, как на какую-то мокрицу, ползущую по полу. — Государь мой! — волнуясь краснее, бледнее и задыхаясь, заговорил граф. — Государь мой! Объясните ваши поступки! И кто же вы такой? — Вы все поймете весьма скоро! — заскрипел тот. А я управитель дел князя Григория Александровича Потемкина, да. Он открыл табакерку, помусолил толстым языком толстый указательный палец, засунул его в табак и с видимым наслаждением принялся пальцем с налипшим табаком, как бы чистить себе зубы. «А, так вы, супруг моей доброй приятельницы, госпожи Ковалинской!» Радостно вскричал итальянец, весь просияв любезнейшей улыбкой. Управитель дел фукнул носом, поднимая плохо бритую толстую верхнюю губу. «Тут супруги моей нет, и приятельница ли она вам или нет, сюда не относится». — заскрипел Ковалинский. — А я прибыл от князя с приказанием минуту очистить помещение, которое князю экстренно понадобилось, и выселить вас с супругой со всеми пожитками со двора. Для этого подводы и люди, видите? А вам подадут сейчас каретку и лошадей, только несколько попроще, нежели те, коими вы до сих пор живете. Пользовались, да Конечно, дом принадлежит князю И он в нем хозяин Но я удивлен такой поспешностью Растерянно говорил Клестро Мне не дают никакого времени собрать Свои пожитки Найти приличное помещение и Помещение вы займете старое В итальянских В доме соотечественника вашего «Горгонзола!» «Оно свободно, вы, кстати, за пользование им, несмотря на многократные напоминания хозяина, еще не удосужились уплатить!» Почти проскрежетал Ковалинский. «О, это такая пустая сумма! И у нас с ним свои счеты!» пробормотал бледный граф. «До него этого дела нет!» ответил Ковалинский. «Помещение извольте очистить, потрудитесь показать свои пожитки!» Ковалинский повернулся к нему спиной. «Эй, хлопцы!» — гаркнул он мужикам у подвод. «Идите грузить!» Мужики толпою устремились за Ковалинским в дом. Магик вошел за ними. В покоях он нашел Серафиму. С красными заплаканными глазами Она хлопотала, собирая пожитки, рухлить подушки, узлы, бросила злобный взгляд, но не сказала мужу ни слова. Калеостр же прислонился к стене и так оставался бледный, растерянный, униженный, хотя, казалось бы, ничего особенного не произошло, кроме внезапного каприза вельможи, хорошо известного своей переменчивостью. Мимо итальянца таскали вещи, узлы, чемоданы с его магическим реквизитом. Он ко всему был безучастен. Хлопотала лишь сама графиня Ди и Санта Крочи. Наконец, все было нагружено и заняло три подводы. Причем приспособления, машины, банки, треножники, наваленные как попало, делали отъезд к Калиостро похожим на отбытие, какого-то фокусника или ярмарочного фигляра. Ковалинский, выйдя на подъезд, приказал прикрыть подводы от любопытных взглядов рогожами. Затем вернулся в дом. Постоял сперва, натирая зубы табаком из табакерки, перед Серафимой, которая с головою, закутанная в шаль, так что лишь огромные черные глаза ее лихорадочно сверкали, сидела в креслах. Спрятав табакерку, не спеша утерев в пальцы опестрый платок и сплюнув табак на пол без всякой церемонии, господин Ковалинский сделал супругам выразительный жест, указывая на дверь. Серафимов стала молча, опустив голову. Быстро прошла мимо управителя и, выйдя из дома, села в старую потертую карету, запряженную парой клячь, с грязноватым конюхом на козлах. Калеостра остался с глазу на глаз с Ковалинским. Взглянув направо, налево, словно желая убедиться, что принадлежащая дому мебель вся цела, он вдруг упер свой оловянный взор в неподвижную фигуру итальянца. И, подобно тому, как всего час назад под взором самого итальянца сжался к стене несчастный Казимир, теперь топтался у стены жалкий, помертвевший граф Александр де Калиостро Феникс, внезапно потеряв все свои магические силы. Ковалинский между тем улыбался волчьей пастью, потирал руки, и олова глаз его мало-помалу растоплялась и засветилась волчьим светом. «Итак, любезный граф, что скажете на прощание?» Наконец выговорил он. Клёстра сделал над собой нечеловеческое усилие и вырвался из-под власти оковавших его чар. Глаза его запылали неистовой злобой. — Я скажу одно, что князь Потёмкин дорого поплатится за нанесённое мне оскорбление! — крикнул он. «Желал бы отвратить мщение высших покровителей моих от князя, но не могу!» «Он еще грозит!» Презрительно сказал Ковалинский. «Знайте, господин Калиостро, что все ваши плотни раскрыты, и вы никого более не одурачьте и не устрашите! Будьте поскромнее, это лучше для вас!» — Отправляйтесь в итальянские, там сидите и ждите, когда вас с супругой и пожитками вывезут из столицы пределов Российской империи. — Вывезут? Ха! Если я захочу, то сейчас же улечу в другие страны по воздуху! — крикнул Клестро и затем, гордо подняв голову, прошел мимо Ковалинского к карете. Дикий хохот раздался ему вслед, как будто гиена залаяла. Это смеялся управитель дел князя Григория Александровича Потемкина. В комнате с полукруглым окном в старой квартире в Итальянских, при слабом свете нагоревшей сальной свечи вечером на 1 октября 1779 года пребывала Чита к Алеостру. Комната казалась необитаемой, мрачной и полупустой. Лишь самые необходимые вещи в узлах и раскрытых чемоданах небрежно валялись разбросанные по полу. Все остальное соотечественник Алеостры и домовладелец Горганзолла при самом въезде подвод на двор по праву кредитора припроводил в сарай и запер как обеспечение уплаты. Сразу же по возвращении графа на старое пепелище остальные кредиторы графа, каким-то непостижимым образом узнав о его полном падении, стали осаждать грязную дверь на темной и крутой лестнице, И тут уж не спасли ни задвижки, ни замки, ни сучковатая полена, хранившаяся в углу и служившее запасной подпоркой. Они шумно вломились и требовали уплаты долга. Как не убеждал их граф Феникс подождать немного, сколько не уверял, что каприз Потемкина еще ничего не значит, что у него есть другие, сильные вельможи-покровители, что он еще засияет. Даже пробовал угрожать мщением подвластных ему духов. Все было напрасно. На все уверения клеостра кредиторы отвечали кривыми улыбками, движениями усов и носов, пожиманием плеч и, наконец, вплотную приступив к магику, взяли его за борта кафтана» и не отпускали пока он не покрыл большей половины длиннейших их счетов звонкими империалами уже расчет с этими почтенными ремесленниками которые ушли громко ругаясь преимущественно по немецки заметно опустошил шелковые туго набитые кошельки запасливого графа но почти каждую минуту являлись самые разнообразные лица и требовали уплаты за услуги. Калиостро вынужден был отделываться от их назойливых приставаний, всовывая в их грязные цепкие руки, кому империал, кому два и три, смотря по услуге. К величайшему своему сожалению, в данную минуту он, кроме золотой монеты, при себе другой не держал, пренебрегал и бумажными денежными знаками, кроме аккредитивов на иностранные банкирские конторы, которых имел несколько на довольно крупную сумму, тайна от самой графини, зашитых в шерстяную красную вязаную рубашку. Что до размена золота на более мелкую монету, то для этого надо было бы отлучиться со двора, а это было невозможно. Ворота были заперты, и охранялись дюжами подмастерьями придворного костюмера Горгонзола, имевшими приказ пропускать всех, кроме супругов Калиостро. Только поздним вечером кредиторы, наконец, оставили в покое измученного графа. Все это время графиня Серафима провела безучастно, лежа на деревянной софе, подложив под голову подушки и перебирала струны своей старой подруги-гитары. Когда, наконец, Калиостро тщательно запер дверь на лестницу, подпер ее поленом и, войдя в покои графини, сел на подвернувшийся колченогий табурет, он стал блуждать отрешенным взглядом в заоблачных высях, где, впрочем, кроме паутины и плесени на старой потолочной штукатурке не было ровно ничего. Серафима отложила гитару и устремила на него горевший ненавистью взгляд. «Ну что, Бальзамо?» — сказала она со злой иронией. «Началось преображение мира». «Не своди меня с ума, Лоренцо!» — передернув плечами как от удара, отвечал магик. «Пожалей меня! Я стал слаб, как ребенок. Сила покинула меня!» Нет ли было с тобою и при отъезде из Лондона, и из Парижа, и из Страсбурга? Отовсюду, где ты практиковал жалкое свое ремесло, Отовсюду мы уезжали, дрожа и оглядываясь. О проклятая жизнь! О проклят тот день и час, когда я связала свою судьбу с твоею! Не оскорбляй мое искусство. Оно еще оправдает себя, — возразил магик. Я только ошибся, полагая, что все начинается в России, в этой стране рабов и диких сатрапов, где все нестроено, несоизмеримо и непонятно. Здесь мое великое искусство поистине смешно и бессильно, «Здесь могут преуспеть одни лишь неаполитанцы, как Хрубана, товарищ моего детства, или римляне. Я же из Палермо». Он умолк. В старом камине стала подвывать метель. За окном в сумерках на крышах взвелись целые раи снежинок. «В этом ты прав, Джузеппе», — более мягко сказала Лоренцо. Это страшная страна. Посмотри, кажется, вся вселенная навеки поседеет от этого снега. А сейчас лишь начало октября, и я здесь посидела за один год. Ужасная мысль о потере молодости и о красоты опять разожгла злобу Лоренце. «Проклятие! О проклятие!» — заломив руки, вскричала она. Я прибыла в эту варварскую страну еще молодой и прекрасной, а уезжаю старухой, старухой и такой же ничтожной подругой презренного шарлатана. О мой князь, о мой милый русский князь, я больше никогда тебя не увижу. Она отвернулась к стене, но Бальзамо уже ее не слышал. По мере того, как усиливалось завывание метели, он начинал бормотать, размахивать руками, поднимал плечи и покрывал ладонями голову, в то же время поджимая ноги под табурет. Казалось, он невыносимо терзался, громко вздыхал, холодный пот каплями стекал по мертвенно-бледному лицу несчастного магика. Услыша его вздохи и бормотания, Лоренцо поднялась на софе и посмотрела на своего злополучного сожителя пристальным долгим взглядом. Но ни искры жалости к нему не отразилось в ее черных очах. Напротив, злая торжествующая улыбка появилась на губах. «Ага, началось!» — сказала она и снова, отвернувшись к стене, легла, и головой укрылась шалью. «Началось — Началось! — взвизгнул магик. — Началось! Кто это сказал? — Они здесь! Они пришли! И он, не покидая табурета, корчась на нем, принялся быстро креститься и читать латинские молитвы.